Глава четырнадцатая. Полицейский отчет. Следователи Р. Муни и С. Старчик. Протокол допроса свидетеля. Фрагмент. Томас Брэдли Бишоп. Двадцать девятое апреля. Муни. И что ты тогда увидел? Значит, ты вышел из своей комнаты и... Том. Я услышал шум страшной драки. Муни. Ладно, понятно. Тогда ты пошел на кухню. Именно оттуда доносился шум. Молчание. Плански. Смелей, милый. Том. Он доносился из разных мест. Муни. Шум драки? Молчание. Муни. Ты не можешь просто кивнуть, понимаешь, Томми? Нам нужно, чтобы ты сказал «да». Том. Да. Муни. Ты имел в виду, что подумал, будто там было несколько людей, Том. Ты думаешь, что с твоим отцом дрались несколько человек? Молчание. Муни. Ты видел их? Том, это очень важно. Ты видел того, кто дрался с твоим папой? Молчание. Муни. Для протокола. Свидетель дал отрицательный ответ. Хорошо, Том. Так что же произошло? Попробуй рассказать мне. Ты вышел из комнаты, когда услышал шум этой драки, верно? Куда ты отправился сначала? Том. Не помню. Муни. Ты не пом... Том. На лестницу. Муни. Ты пошел на лестницу. Том. На верхнюю площадку лестницы. Я поглядел вниз с верхней площадки. Муни. Ты говоришь о той лестнице, что спускается от твоей спальни? Они пошли на кухню? Том. Там много всяких часов, всяких разных часов на лестнице. Муни. Понятно, они висят на стене над ступеньками лестницы. Твоему папе нравились часы? Том. Маме нравится. Муни. Ах, да, твоей маме. Ладно. Значит, с лестницы ты видел часы и немного видел то, что было за открытой дверью кухни, верно? Том. Угу. Муни. «Ты увидел что-нибудь там?» «Ты спустился?» «Том, я спустился вниз, очень тихо». «Муни, ты как бы крался?» «Том, ну да». «Муни, и что тогда произошло?» «Я понимаю, что мы пару раз уже вспоминали это. Уже давно вспоминали. Но это очень важно, Том. Действительно важно. Нам необходимо узнать, что же случилось с твоим отцом. Он хотел бы, чтобы ты...» Плански. Следователь Муни, пожалуйста, придерживайтесь линии допроса. Муни. Мне просто нужно, чтобы ты рассказал мне как можно подробнее, что помнишь. Хорошо? Молчание. Том. Я сидел на лестнице. Мне казалось, что люди там дерутся. И я поглядывал на кухню, но никого не видел. Потом спустился с лестницы. Все затихло. Но я... я неразборчивые звуки. Плански. «Все в порядке, Том». «Так, у меня где-то есть салфетки». «Ладно, думаю, нам придется...» «Муни, что, Том?» «А потом ты что?» «Том». «Я не знаю. Моя мама...» «Муни, что с твоей мамой?» планский «Я хочу попросить вас закончить этот допрос. Том явно расстроился». «Муни». «Хорошо, хорошо, я понимаю, вы правы». Но он практически подошел к нужной информации. «Том, ты видел, кто ранил твоего отца?» «Том, он лежал на полу, как будто спал, но везде была кровь». «Плански, детектив Муни, я прошу вас». «Муни, а твоя мама?» «Том, держала его, как будто он ребенок». «Муни, боже, Том, прости, Том, у вас больше нет салфеток?» Плански. «Так, все, этого достаточно. Офицер Муни, мы закончили». Муни. «Простите». «Ладно». «Том». «Все хорошо, Том». Сопроводительное письмо в офис окружного прокурора. Следователь Р. Муни. 29 апреля. По мнению следствия, либо свидетель Томас Бишоп боится описать то, что он видел в последние моменты жизни своего отца, Либо, увидев что-то особенно страшное, он заблокировал воспоминания. В свете этого я настоятельно рекомендую обратиться к стороннему консультанту или психотерапевту для оценки состояния Тома. А, возможно, и для работы с ним с целью обнаружения любых подавленных воспоминаний. Поскольку Том является единственным свидетелем убийства Дэвида Бишопа, его показания имеют решающее значение для обвинения. Ребекка Муні